Глава шестая. На высоте. Первое. Восшествие на престол. 20 июня 1605 года солнце ярко горело на лучезарном небе, радостно бились сердца людей. Все население столицы высыпало на улицы. Самые крыши домов расцветились принаряженными горожанами. Москвичи гроздями висели на деревьях. Медленно тянулись часы ожидания. Тысячи глаз впивались в далекий горизонт на востоке, и в глубине внимательной, напряженно сосредоточенной, как в храме народной массы, разгоралась лихорадка радостного нетерпение. Наконец, на Коломенской дороге показалось облако, сквозь которое посверкивали огненные полоски. Загрохотали пушки, и тотчас словно огромная волна пронеслась по людям, пригибая к земле, как бы стирая взволнованный народ, обращая в трепещущий ковер. Быстро склонившиеся тела. Когда все лежали распростертыми, Прижимая лбы к земле, неистовый общий вопль вознесся к небу. «Челом бьем нашему красному солнышку!» Затмевая великолепием светило небесное, Красное солнышко появилось на левом берегу реки Москвы. Среди пышного поезда. Стрельцы в раззолоченных красных кафтанах, русские всадники, сияя золотыми и польские гусары в блестящем вооружении окружали роскошной рамкой величественный строй русского духовенства. Солнышко приближалось в сиянии величия и могущества. «Дай тебе, Бог, здоровья!» — кричала толпа, вся трепещущая в приливе страстной преданности, с плачем и рыданиями, изливая в воплях свое счастье, свою любовь. Приподнимаясь на стременах, Дмитрий отвечал. «Дай Бог вам тоже здоровья и благополучие. Встаньте и молитесь за меня!» Он прибыл. Переехав мост, он вступил на Красную площадь и приближался к дворцу, из которого его так позорно изгнали двадцать лет назад. Но вдруг небо померкло, порыв вихря, подняв густую тучу песка, точно накинул траурный покров на ликующее великолепие празднества». «Господи, помилуй нас!» — шептали мужики, крестясь и пересуживая между собой мрачное знамение. Вмешательство атмосферного явления, предвестника бедствия, которого никто еще тогда не мог предвидеть, могло быть и выдумано впоследствии догадливым летописцем. Куда ужаснее была бы буря, как бы нарушила она торжественное вступление новообретенного царя в отвоеванную столицу, если бы из этой распростертой перед ним толпы десять-сто 10, голосов выкрикнули. «Прочь! Ты не тот, кого мы ожидали, кому посылали приветы и благословения. Мы тебя узнаем. Мы слушали твой голос за аналоем» пили с тобою по кабакам. Ты не Дмитрий. Тот, без сомнения, умер и не вернется. Ты Гришка, Отрепьев. Но ни одна летопись не помнит таких нестройных криков. Да и мудрено им было раздаться, ведь бывший дьякон чудового монастыря был тут же, следуя за всеми, признанным обожаемым господином, и обменивался знаками с былыми собутыльниками и случайными товарищами. Не раздалось ни единого обличительного враждебного крика, когда, по обычаю, царь остановился у лобного места Московской трибуны, с которой несколько дней назад Василий Шуйский объявлял народу о несомненной смерти Димитрия и самозванстве того, кто воспользовался его именем. Духовный сын иезуитов явился в кремлевские храмы исповедовать преданность вере отцов, а пока благовещенский протопоп Терентий, очень речистый оратор, приветствовал монарха и спрашивал у него прощения народу, жертве долголетнего обмана и лжесвидетельств. Одни только польские спутники победителя по своему простодушию Нечаянно нарушили праздничное настроение. Выстроенные для парада на паперте храма, они, стараясь угодить, усердно заиграли на трубах. Набожные и ревностные москвичи встревожились. А Терентий, как нарочно, намекал в своей речи на опасность иностранных влияний, отдаваясь телом и душой сыну Грозного, Народ рассчитывал безраздельно обладать им. Затем торжественное шествие мирно закончилось. Дмитрий вступил в жилище предков. По дороге он заметил дом Бориса, распорядившись немедленно разрушить его. Праху похитителя власти предстояло покинуть Архангельский собор и занять место на более скромном кладбище. Законный наследник Грозного — очищал от посторонних свое место пребывания. Однако на Красной площади произошло какое-то замешательство. Выступили сторонники павшей династии. Заранее посланный царем Богдан Бельский вынужден был целовать крест в том, что сейчас приветствовали сына Ивана IV и Марии Ногой. Его клятвы не встретили возражений, но летопись называет одного протестовавшего. Он прибыл издалека и выступил на другой день после торжества. Епископ Астраханский Феодосий уже обратил на себя внимание энергичными протестами против претендента. Привезенный в Москву, он будто бы в присутствии Дмитрия отстаивал свои взгляды. «Бог знает, кто ты, ибо истинный царевич убит в Угличе». История не сообщает, какому наказанию подвергся отважный иерарх, и это уже указывает на неправдоподобность самого происшествия. Судя по той же легенде, Феодосий и не думал отождествлять царя с Гришкой Отрепьевым, а Дмитрий вовсе не боялся встреч с лицами, знавшими бывшего диакона, и поспешил вернуть из ссылки архимандрита Пафнутия и поселить его в самой Москве, сани митрополита. Вообще, духовенство легко и без оговорок признало новый порядок. Может быть, Феодосий стремился наследовать Иову? Но первым из русских иерархов, признавшим права претендента, когда он еще стоял в Туле, был рязанский архиепископ Грек Игнатий, до того архиепископ острова Кипр, что возвышало его права по службе. Впоследствии духовные и светские историки нашли другую причину его избрания, объявив его «тайным приверженцем Рима». Когда Дмитрий погиб, Игнатий действительно удалился в Польшу, получил пенсию от Сигизмунда и вступил в Унию. Но нельзя утверждать, что он и раньше готовился к ней. Послание нового патриарха при вступлении его на престол обращающая к Творцу мольбы воздвигнуть десницу царскую над неверными и католиками, по-видимому, не допускает таких подозрений. Этот выбор объясняется проявлением самодержавной власти, но вместе с тем он совершился и путем законного избрания. С этой стороны Дмитрию вначале нечего было бояться оппозиции, которую он не смог бы сразу подавить. Но вот возникло дело Шуйского. Подобно своим товарищам, Василий Иванович Шуйский не мог похвастаться приемом в Серпухове. К нему самому могли отнестись особенно нелюбезно. Можно думать, хотя у нас и нет вполне ясных указаний, что он подготовлял заговор еще ранее въезда Дмитрия и привлек к нему представителей высшего московского купечества, сторонников из своего рода. Неудачная попытка была открыта, виновник ее арестован и предан суду трибунала, который некоторые историки называют «собором». Многие выдающиеся умы в России, тоскуя по представительному строю, злоупотребляют этим термином. Вероятно, Шуйского судила назначенное на этот случай собрание высших духовных и светских чинов. В характере приговора не могло быть сомнений. Следователь по углическому делу должен сложить голову на плахе. Но тут Дмитрий внезапно и резко отклонился от своей первоначальной политики. С приемных дней в Серпухове он как бы решился идти по стопам отца, опираясь на народную массу, на ее несомненную преданность, которая противопоставлялась чистолюбивым проискам бояр.